Глава шестьдесят Пока дородная кассирша с белыми буклями и нарисованными бровями пробивает мои покупки, Дэн ставит свою корзинку на ленту. Не могу удержаться, чтобы в нее не заглянуть. Яйца, пармезан, сливочное масло, бутылка воды. Набор холостяка. Скромненько. Не то, что у меня. Не спеша, чтобы не толкаться с другими покупателями у кассы, Плетусь к выходу и останавливаюсь под светящейся зеленой вывеской. Появляется мысль уйти. Мысль правильная и разумная. Умом я это понимаю, а ноги словно в землю врастают. Стеклянные двери магазина разъезжаются в стороны, выпуская Дэна, который стремительно подходит и забирает из моих рук пакет с покупками. «Спасибо», — бормочу еле слышно. Он не отвечает, скосив взгляд, молча разглядывает меня, пока мы идем по тротуару вдоль здания супермаркета. На улице холодно, небольшой ветер и снова начинает моросить. «Дождь!» «Как твои дела?» Закусив нижнюю губу, веду плечом. «Хорошо, сегодня с Моти на тестирование голландских станков ездили». «Да, говорить с ним о работе будет правильно». Боюсь, других общих тем для разговоров у нас уже нет». «И как?» «Один бракованный оказался». «Через Морозова заказывали?» «Да, а что?» «О нем нехорошие слухи ходят». «В смысле?» «Внезапно напрягаюсь я, потому что ответственность за заключение с ним договора лежит на мне». «Какие слухи?» «Он торгует списанным браком. В каждой его партии минимум один станок не работает». «Какой в этом смысл?» Мы сразу же возврат оформили. Ну, не все такие шустрые, как вы. И не все нанимают специалиста по настройке оборудования. Кто-то, пытаясь самостоятельно разобраться, лезет внутрь и слетает с гарантии. Нет, мы никогда так не делаем. Молодец, — произносит с легкой улыбкой. Хочется улыбнуться в ответ, но в итоге просто скупо благодарю. Спасибо, что предупредил. Я завтра с ним свяжусь. «Дождь чистит, но мы идем не спеша, словно не замечая его. Нас обгоняют прохожие, мимо разбрызгивая лужи, несутся машины, на остановке толпится народ». «А у тебя как дела?» «Делаю ответный реверанс». «Неплохо. Недавно еще два гаража запустили. Пришлось увеличивать штат». «Здорово!» — восклицаю вполне искренне. «Я правда за него рада». «Ты тоже молодец». Дождь усиливается, я натягиваю на голову капюшон толстовки, но и он не спасает. Ткань, быстро намокая, превращается в холодную, мокрую тряпку. «Поспешим?» — спрашиваю Дэна. «Давай сюда!» Положив руку на мое плечо, подталкивает в сторону опустевшей остановки. «До дома рукой подать, но я почему-то послушно захожу под козырек и обхватываю себя руками. Не от холода. Дэн, поставив наши сумки на лавку, достает из кармана пачку, выбивает из нее сигарету и, чиркнув зажигалкой, закуривает. Слежу за его движениями, не моргая, а когда он выпускает первую порцию дыма, неосознанно затягиваюсь полной грудью. «Егор не курит, это хорошо». «Бросал бы ты эту вредную привычку», — советую от чистого сердца. «Думаешь? А что тут думать?» «Курение убивает», это на каждой пачке написано. Денис делает еще одну затяжку и, демонстративно отвернувшись, выпускает струю дыма в сторону. У меня вырывается смешок. Он, сощурив глаза, тоже улыбается. Встречаемся глазами и на несколько секунд зависаем. В горле стягивает, а сердце скачет, как полоумное. «Мне хорошо и плохо одновременно». «Так бывает?» «Ты хочешь, чтобы я бросил курить?» — уточняет еще раз. «Вообще-то меня это не касается», — тяну, мешкая. «Но да, я хочу, чтобы ты бросил». «Окей», — соглашается легко. Мы смеемся, оба понимаем, что не бросит. «Ты счастлива?» — спрашивает вдруг. Лицо словно парализует. Мне больше не до смеха. «Да». Денис же продолжает улыбаться, но теперь улыбка выходит какой-то грустной. Или, может быть, мне это кажется из-за сгущающихся сумерек? Это главное!» — шелестит в ответ его голос. Меня начинает бить дрожь. От холода или от нервов — не понять. Зябко кутаясь в свои руки, дышу через раз. Денис докуривает и точным броском кидает окурок в урну. Затем берет наши пакеты и выходит под дождь. Я за ним. А ты, равняясь с ним, спрашиваю с вызовом. Ты счастлив? Неважно, бросает через плечо. А я счастлива. Очень. Повышаю голос, стремясь перекричать дождь. Любишь его? Конечно. Отвечаю с готовностью, но тут же прикусываю язык. Боже, какая я дура. Зачем же так палиться? Дальше идем молча. Входим во двор моего дома, и я тяну руку, чтобы забрать свой пакет. Не отдает. Развернувшись, склоняется надо мной. «Я так понимаю, у меня шансов нет?» — спрашивает глухим голосом. «Что?» — непонимающе, словно услышала иностранную речь, качаю головой. «Шанс? О чем он говорит?» «Любимый твой приехал». Вдруг усмехается он, коснувшись пальцем моей пряди, выбившейся из-под капюшона. «Что? Господи, когда лимит моей тупости на сегодня уже исчерпает себя?» «Здорово!» — раздается за спиной грубый голос Егора. Подойдя, отодвигает меня за свою спину и вперивается в Дэна взглядом. «Привет!» — отвечает ровно. «Руки друг другу не подают» и мне только остается надеяться что не из за меня держи отдает егору мой пакет и обращается ко мне пока эля пока разворачивается и не оглядываясь уходит в сторону своего дома зверь еще несколько секунд сверлит его спину взглядом а затем берет меня под локоть и тащит к подъезду пойдем промокла вся завтра заболеешь Да зонт не взяла, думала, успею до дождя. Поднимаемся в мою квартиру. Я быстро снимаю мокрую одежду и переодеваюсь в хлопковый домашний костюм из шорт и футболки с длинным рукавом. «Мне следует ревновать?» С угрюмым выражением лица спрашивает Зверев. «Вообще-то, не в моих правилах оправдываться и что-либо объяснять. Но сейчас мне стыдно, потому что повод для ревности есть». Нет. Глядя в зеркало, распускаю мокрые волосы. «Мы встретились в магазине, вместе дошли до дома. Все». Закрепляя свои слова, разворачиваюсь и повисаю на его шее. Целую квадратный подбородок и шею около уха. Растягиваю губы в улыбке, когда чувствую, как ложатся его ладони на мои ягодицы. «Скажи, люблю тебя. У нас так принято. Он требует, я отвечаю». «А его?» «А так у нас не принято. Я завожусь с полуоборота, выбираюсь из его объятий и задумчиво чешу подбородок. «Жаль, что ты уже уходишь. Я хотела на ужин курочку приготовить, но раз ты торопишься...» блять, сучка вредная!» Обхватывает руками и сжимает до хруста костей. «В могилу меня когда-нибудь сведешь? Пойдем готовить твою курочку!» «Еще одно слово, — предупреждаю грозно, — и ты, Егорушка, сядешь на диету».